Принципиальное согласие императора Японии на заключение мирного договора было получено за час до истечения срока перемирия. Командир гвардейской дивизии, которая принадлежала нарушившая его гаубичная батарея, совершил сепуку. Командовавший ею капитан не смог этого сделать по уважительной причине. Он был развален от плеча до пояса ударом казачьей шашки, за что Семен Буденный получил своего второго Георгия. Перемирие продлили на неделю. За это время из жизни добровольно ушли еще семеро высших офицеров японской армии и флота, а из Питера пришло подтверждение полномочий великого князя Михаила как подписанта мирного договора с российской стороны. После четырех дней вязкой борьбы в партере вокруг утрясания всех параграфов, букв и запятых, Ито уехал с Варяга в Императорский дворец, где Госсовет, после суточных препирательств, Одобрил текст. Подписантом с японской стороны был определен наследный принц Есихиту. Местом подписания — русский корабль, стоящий у причала токийского порта. Вечером 20 февраля в залив Эда вошел русский флот. У столичного причала номер один, не спеша, по-хозяйски, ошвартовался память Азова под вице-адмиральским флагом Безобразова. В самой гавани встали на бочки «Варяг» под флагом комфлота с истребителем «Беспощадный» у борта и «Светлана» под великокняжеским штандартом. На этом же крейсере вместе с Александром Михайловичем находился и Михаил Александрович с гвардейскими, армейскими и казачьими старшими офицерами. На внешнем рейде за островками-фортами встали на якорь в линию 9 броненосцев, Цесаревич, император Александр III, князь Суворов, Слава, Орел, Бородино, князь Потемкин-Таврический, Ретвизан и Доварин. Здесь же расположились крейсера «Аскольд», «Олег», «Богатырь», «Очаков», «Жемчуг» и несколько дестроеров. На следующее утро все было подготовлено к церемонии. В порт, оцепленные японской полицией, никого не допускали. На причале находились также караулы русских моряков в парадной форме и при оружии ровно в 10 утра к трапу крейсера подъехали четыре кареты сопровождаемых небольшим кавалерийским эскортом гвардейских драгун в то же время с другого борта к спущенному трапу памяти Азова подошли паровые катера Варяга под флагом командующего флотом и Светланы под штандартом великого князя В японскую делегацию, кроме крон-принца, входили премьер-министр Ито, генерал Ямагата, адмирал Ямамото и несколько их помощников и адъютантов. С российской стороны, кроме великого князя Михаила Александровича, в число подписантов входили вице-адмирал Руднев, генерал-лейтенант Щербачев и товарищ министра иностранных дел Русин. В моего назначения и полномочиях подписать договор со стороны российского правительства пришла накануне за подписью Петра Аркадьевича Столыпина. Поскольку документ был предварительно полностью согласован, члены делегации были приглашены вице-адмиралом Безобразовым в салон крейсера, где все было уже готово для подписания. Прибывший японский фотограф установил свою аппаратуру, к авторанка постули свою. После взаимных приветствий и зачтения текста договора на четырех языках русском, японском, французском и английском, Официальные лица приступили к процедуре. Последними, под вспышки, поставили свои подписи кронпринц Есихито и великий князь Михаил Александрович. После коротких речей в духе взаимного уважения и уверенности в будущем, дружественном и добрососедском развитии отношений между Российской и Японской империями, августейшие персоны пожали друг другу руки. Мир между двумя Тихоокеанскими державами был восстановлен. Местные и иностранные журналисты, приглашенные на церемонию, согласно протокола не имели права задавать вопросов. Им была предоставлена возможность только видеть и описать в своих изданиях происходящее, не более того. Кратко суммируя смысл и букву договора, главным в нем было следующее. Острова Цусима, вместе со всеми возведенными на них японской стороной недвижимыми оборонительными сооружениями, передаются России в аренду на 50 лет. Япония отказывается от претензий и прав на Сахалин и Курилы. Навеки вечные эти территории признаются сторонами российскими, а самым северным островом Японии взаимно признается Хоккайдо. Япония не против продления срока аренды Ляо-Дуна у Китая Россией до 100 лет. Япония не возражает против аренды у Кореи Россией на тот же срок порта на юге полуострова, который может быть использован Россией под военно-морскую базу. Япония и Россия признают равные права друг друга на хозяйственную деятельность в Корее южнее линии Кэсон-Янзан, 38-я параллель. Остальная территория Кореи признается обеими сторонами зоной исключительных российских экономических интересов. Россия и Япония признают Корею единым независимым государством, уважают его суверенитет и обязуются не вводить на его территорию своих воинских формирований, иначе как по взаимному согласию. Исключение составляет гарнизон арендованного Россией порта на юге полуострова, если таковая аренда состоится россия не возражает против строительства железнодорожного пути пусан юма жд российско японским консорциумом при долевом участии 51 к 49 при этом по окончании строительства участок от юма жд до Кэссона будет находиться в собственности российской стороны а от кэссона до пусана в японской Манчжурия признается сторонами зоны исключительных российских интересов Япония обязуется в течение 20 лет возместить России и Черногории затраты, вызванные войной, в сумме полутора миллиардов рублей, частично компенсируемой в отношении России арендой острова Цусима и отказом от притязаний на Сахалин и Курилы, что оценено сторонами в 500 миллионов рублей. На время этих выплат 20 лет. Россия обязуется всеми доступными средствами охранять побережье Японии от посягательств третьих стран. Япония обязуется уважать российское законодательство о территориальных водах, рыбной ловле и промысле зверя, передавая своих граждан, уличенных в его нарушении, уголовному суду. Военные и гражданские суда, захваченные Россией у Японии в ходе боевых действий и на основании призового права, признаются собственностью России. Все суда, захваченные Японией и у России, подлежат немедленному и безусловному возвращению. В случае невозможности такового, японское правительство обязано компенсировать российским владельцам их стоимость. По завершении всех формальностей, отбытие японских официальных лиц и иностранных журналистов, кроме Джека Лондона, пожелавшего отплыть во Владивосток вместе с великим князем, который обещал ему пространное интервью. Русские корабли немедленно покинули залив Эдо, произведя салют нации со всех кораблей, находившихся у Токио. Император Муцухито наблюдал за этим с верхней террасы своего дворца в полном молчании. Погрузка русских войск на транспорта производилась в портах Йокогамы и Йокосуки в течение двух суток. Руднев сознательно торопил гвардейцев и казаков, стараясь избежать любых лишних эксцессов с местным населением. Тем временем пришло подтверждение Петербургом заключенного мирного договора, а взятые в качестве призов в Йокосуке броненосные крейсера, которые предполагалось назвать Рюриком и Корейцем, были подготовлены к походу. 22 февраля, спустя год и без нескольких дней один месяц после начала войны с Японией, русский Тихоокеанский флот, собранный на рейде Йокосуки, начал выбирать якоря. Позади оставалась, наедине со своими проблемами, усмиренная, учтиво улыбающаяся, но втихую скрижещущая зубами от ярости и унижения страна. Страна гордых, талантливых и трудолюбивых людей, выдвинувшая, увы, обуреваемых излишней гордыней лидеров. Или просто оказавшихся не в том месте и не в то время. Российский колосс преодолев синдром поражения Крымской войны и пустых хлопот последней турецкой кампании, вставал, наконец, на ноги, готовясь сделать решающий шаг на монументальный пьедестал мировой державы. И удел всех тех, кто пытался ему в этом помешать, не мог быть завидным. Однако смешно было думать, что царящая на этом пьедестале сейчас в гордом одиночестве британская держава Отступит в сторону без борьбы. Пройдет совсем немного времени, и великое напряжение сил, кровь, радость побед и горечь утрат, отгремевшей войны, покажутся лишь легкой разминкой перед тем противостоянием, которого с содроганием ждал мир. Впереди было не просто столкновение великих империй, впереди была схватка двух цивилизационных начал. Первый раунд большой игры владычица Морей уже проиграла. И не потому вовсе, что была жестоко повержена россией и Япония, а потому что наметившаяся неотвратимость русско-германского сближения не могла быть немедленно парирована Союзом Британии и САСШ. Америка к такому была еще не готова. Вернее, не готова была Америка фермы-заводов, Америка доков и пастбищ, еще не выветрилась память колониальных войн и помощи Лондона-Конфедерации, еще свежи были воспоминания о русских крейсерских эскадрах, отвративших очередную британскую попытку поставить Янки на место. Русские, как и немцы, не позиционировались пока в умах рядовых американцев как противник. Но, как это известно из истории нашего мира, Капиталистский холм сделал свой выбор еще в 1897 году, а заправилы Золотого Интернационала, ведущей там главную партию, так и того раньше. И именно на Америку были сделаны их ставки. Британия в живых планах сама должна была играть не свойственную ей до сих пор роль таскателя каштанов из огня для дядюшки Сэма. А вот это как посмотреть. Но подготовка нужного для вмешательства в европейские дела общественного мнения в стране, где изоляционизм подавляющим большинством населения считался одним из главных достижений в истории своей страны, требует некоторого времени. По большому счету это было результатом консервативной политики лорда Солсбери. Англичане засиделись в своей блестящей изоляции и оказались в роли догоняющих. Позиция же Франции, при свершившемся русско-германском альянсе, выглядела просто безнадежной. И, казалось бы, единственным разумным выходом для нее оставалось к этому союзу примкнуть, что превращало сердечное согласие в простой клочок пипифакса. Но ведь Англия — это Англия. Этот народ и эта страна удар держать умели, как и добиваться своих целей. Достижения которых всегда оправдывало любые средства. Последний подвиг в отгремевшей на Дальнем Востоке русско-японской войне достался на долю портового работяги Надежного. Подвиг трудовой. Предупредив о своем выходе во Владивосток по телеграфу, Руднев потребовал от Гаупта не только обеспечить нормальную постановку флота на бочке в Золотом Роге, но и иметь пробитым судоходный канал до рейда шириной не менее трех кабельтовых. Лайнеры и транспорта с армейцами на борту были не только весьма танкокожими для движения среди плавающих льдин. Их маневренные характеристики при прохождении узостей также оставляли желать лучшего, да и буксирам нужна была чистая вода для работы с ними. Хоть зима в этом году и не выдалась особенно суровой, ледоколу и всем, кто на нем служил, жизнь медом не казалась. А воврал приходилось и вовсе не сладко. Конечно, портовое начальство догадалось обеспечить командовавшего им подполковника Чихачева всем необходимым. Ему даже прислали дополнительных кочегаров. Однако к концу шестых суток ударные работы со льдом и ледокол и его команда выглядели неважно. Люди здорово устали. Неважно, чувствовал себя и сам младший брат Ермака, текли холодильники, грелся упорный подшипник, и дважды уже отказывала рулевая машинка. Но зато и стояночная зона, и канал к ней были подготовлены, а последний еще и обвихован. Когда командиру ледокола разъяснили, сколько и каких кораблей предстоит ждать в Золотой Рог, он поначалу даже впал в ступор. Несложный расчет показывал, что дабы удержать от схватывания такую акваторию и подходы к ней, надежному предстоит колоть лед несколько суток практически без остановок. Но, слава богу, выдержали. Ветер и течение помогли, колотый лед не успевал смерзаться, да еще и пошедший на поправку командующий послал портовые пароходы потолкаться в бухте по мере сил, пособляя природным факторам и Чихачеву. Рассвет первого дня весны Сергей Степанович вновь встретил на мостике своего надежного. За ночь канал со стороны Уссурийского залива местами прихватило, кое-где сбились в кучу поколотые накануне льдины, поэтому, закончив ночной угольный оврал и не теряя ни минуты, Чихачев вновь вывел свой корабль в Босфор Восточный. С пяти утра при свете прожектора он с хрустом и грохотом утюжил акваторию канала на входе в пролив. Конечно, это был уже не тот лед, аршинный, что сковывал проходы к базе с Рождества до Сретения, но даже будучи в половину меньшей толщины, мороки он доставлял изрядной. Было уже часов десять, когда марсовые с Вороньего гнезда доложили о том, что дежурный миноносец, дав большой ход, побежал куда-то на Зюидзюидвест. Щурясь от влетевшего в глаза солнечного зайчика, отразившегося от толстого стекла рубки, Чехачев по привычке протер линзы бинокля, после чего, выйдя на крыло мостика, стал всматриваться в дымку на юго-западе. Туда сейчас, виляя между редкими льдинами, на всех парах уходил 205-й. Вскоре Марсовый уже смог подсказать командиру, куда точно нужно смотреть. Нет, это была не просто более мутная мгла над морем. Там в серо утренней доли, на правой раковине надежного, все отчетливее начинала просматриваться растущая дымная полоса. Вскоре, вздымая тучи, брызг и пены, по левому борту ледокола прошли мимо, также направляющиеся в залив, миноносцы первого отделения, 203 и 204 -й. «Что там, Илья Александрович?» Чихачев окликнул в мегафон стоявшего на мостике своего кораблика командира отделения миноносцев Виноградского. Наши возвращаются, Сергей Степанович, флот, все идут, встречать бежим. Так рано, ведь завтра в вечеру только их ждали. Раньше не позже, а может и нам можно? Так вам разве кто запретил? Каналы бочки в полном порядке, новые поставлены, спасибо вам. Буксиры уже выходят, и громобой за ними, телеграфа у вас нет, никто надежному персонально не сигналил, сами решайте. «Спасибо! Так, сколько же у меня пластинок осталось? Штук двадцать есть. Хватит вроде как. Пусть потом фитилят, как хотят, но не снять этого я не могу. Один раз в жизни такое бывает. Или реже?» «Эх, господи, благослови!» — метнулась в голове Чихачева уже шестой год как увлекающегося фотографией шальная мысль. И немедленно переросла в уверенность. Через пару минут на ледоколе началась возбужденная суета. Боцман добыл, давно ждавшие своего часа, флаги расцвечивания. Вскоре они были растянуты, как и положено, от гюйсштока до флагштока через топ и стень. На мостике справа от входа входовую рубку занял свое нештатное, но лучшее место штатив фотоаппарата, а рядом коробка с пластинками. Готовых стекол оказалось аж целых двадцать шесть. По поводу ободранной льдом краски на бортах и явно видимых последствий недавнего угольного аврала командиру оставалось лишь тяжко вздохнуть. Завершив таким образом необходимую подготовку, маленький портовый ледокол, отчаянно задымив, прибавил ходу, круто развернулся и решительно отправился встречать возвращающийся в базу победоносный флот. Отправился прямо в историю, Потому как серия любительских фотоснимков Чехачева оказалась единственной, запечатлевшей самые яркие и пронзительные моменты этого дня со стороны, поскольку Апостоли со своей фотокамерой находился на борту флагмана Руднева. И видит Бог, и трудяга ледокол, и его экипаж имели на это полное моральное право. «Влезь бы нам всем в золотой рог до темноты с этойкой-то оравой!» «Все, Влад Федорович, дорогой, ну кто нас теперь куда гонит? Сами посудите. Полноте, ей-богу, себя накручивать. Не цуга ручей». Там, согласен, понервничать пришлось, когда стало ясно, что тральный караван вот-вот против волны выгребать не сможет. Но справились же. А здесь наша дорожка уже протралена. Надежный, судя по телеграмме Гаупта, все прошкрябал и не один раз. Прошкрябал. Не сомневаюсь. А коли ночью кто борт пропорит? Он же поколол только, а не в крошку и столок или растопил. Днем опасную ледышку с моста увидать плевое дело. А ночью? Не войдем все за день, кто-то из пароходства и на якоре до утра подождет. Война кончилась. Топить нас никто пока больше не собирается. Не волнуйтесь понапрасну. В этом вы правы, конечно, Петр Алексеевич. Что-то действительно нервы никак в порядок не соберу. Как будто пружина в часах раскрутилась и со шпинька соскочила. Из-за Веницкого еще волнуюсь. Все ли у него нормально в Вейхае пройдет? Сможет ли выковырить наших? Мне под затянувшееся молчание форен офиса не нравится. Затевают какую-то гадость бритты очередную, а у нас в их порту три броненосца. Я поэтому и попросил Алексеева послать светителей с пересветом. Все-таки любую аргументацию хорошо подкреплять главным калибром. Или я сгущаю. От войны никак не отойду. Честно говоря, я тоже оглушен немножко. Вот так взять и шагнуть из войны в мир. Утром сегодня опять вскочил, как ошпаренный. Приснилось, что Николая Александровича с Витингофом на их столе к рейсере камемура изловил. Доброе утро, господа. Всю жизнь мне поминать теперь будете, Петр Алексеевич, ту нашу прогулку к Гуаму? Вдруг подал откуда-то сзади голос Беклемишев. «А, гроза береговой обороны, портов и судоходства страны Восходящего Солнца пожаловали. Милости просим, присоединяйтесь к нам. С весной вас, однако. Мы тут с Севладом Федоровичем поднялись к корабельному начальству, поглядеть, далеко ли до дому осталось. И по пустякам не обижайтесь, я ведь тогда из-за вашей задержки полпузырька валерьяновой настойки истребил». «Допустим, но я не за себя вовсе». — Вы, Петр Алексеевич, опять наварено столом перевернутым прилюдно обозвали. Некрасиво это, знаете ли? Дас. Я все слышал. А ведь просил же, и вы обещали. — Перевернутым? — Да, боже меня упаси! Напрасли, возводите. У меня пол мостика свидетелей здесь. Ну, не обзывал я перевернутым, ваше любимое блю? Безобразов осекся, прикрыв рот рукой. Последний слог «до» остался непроизнесенным. Вокруг раздались сдавленные смешки хихиканье, а не сумевший, как всегда, сдержаться Руднев закатил глаза и с трагической миной процедил «Дуплец, господа!». А затем, разряжая неловкую паузу, вынес вердикт. «Во-первых, пока я еще командую нашим флотом, никаких дуэлей, тем более среди адмиралов. Во-вторых, Петр Алексеевич, вам все-таки придется сейчас прилюдно каяться. Мне-то ведь вы тоже обещали». Помните, когда мы у горы стояли? Вы же знаете, у Николая Александровича это любимый пароход. А он у нас однолюб. Понимать надо такие вещи. Ладно, ладно, господа, виноват. Признаю, раскаиваюсь. Вы удовлетворены, Николай Александрович. Торжественно обещаю ваш любимый Наварин больше не обижать. И хватит смеяться, молодежь. Спасибо, Петр Алексеевич. Беклемишев, улыбаясь, подошел к Рудневу, Безобразову, а также к стоящему вместе с ними командиру Потемкина Васильеву и старшему офицеру Семенову. — Будем считать инцидент исчерпанным. — В самом деле, зачем обижать моего старика? По уставу ведь не положено, чтобы у корабля сразу три прозвища было. — Три? А какое же третье? Что-то мы тут не слышали на светлейшем. Сами-то ваши кают компанейские как наварено своего кличут. Но вас опять смеяться будете, не скажу». «Э, нет, все, вылетело, не вернешь. Признавайтесь уж, будьте добры, любезный наш Николай Александрович». «Как-как? Слоник, вот как!» «Господи, я слоном-то за что его бедного?» «А это к Всеволоду Федоровичу вопрос. Кто тогда на военном совете сказал, что мы на заднем дворе у Микадо резвимся о кислоны в посудной лавке?» Очередные смешки собравшихся были прерваны докладом спустившегося с фор Марса Мичмана Кускова. — Господа, прямо по курсу дым. — Видно, уже кто-то к нам навстречу бежит. — Никак нет, пока только дым. — Продолжайте наблюдение, спасибо. — Полагаю, господа, едет комитет по встрече. Миноносники, естественно. Стало быть, поход наш практически закончен. Мы уже дома. Передать по флоту, экипажам быть готовыми к торжественному построению. Всем в первый срок. Флаги расцвечивания поднять. Между колоннами иметь пять кабельтов, скорость восемь узлов. Ясным морозным утром 1 марта 1905 года Тихоокеанский флот Российской империи подходил к своей главной базе. Походный ордер плавучего города из почти что сотни кораблей и судов растянулся на десять с лишним миль. Изрядно задувавший ночью с запада ветер почти стих, и неторопливо поднимающееся из-за острова русский солнце начало пригревать сталь мачт, надстроек и башен. Удивительно, но даже на кораблях бывает слышна звонкая весенняя капель. На палубах и мостиках толпились моряки и армейцы, Все заждались встречи с родиной, с ожидающими там родными и близкими, предвкушая по праву заслуженный ими отдых после тяжких ратных трудов. Ведь в конце концов все войны не только кончаются миром, они ради него ведутся. До входа в Босфор оставалось еще миль пятнадцать. Мимо бортов, играя бликами и солнечными зайчиками в темно-синей воде, проплывали редкие льдины. Вокруг кораблей кружили стаи больших приморских чаек, прилетевших с островов. Вытаскивая из воды оглушенную ударами многочисленных винтов рыбешку, они оглашали Уссурийский залив своими пронзительными звонкими кликами. И даже вечно терпеть их немогущие боцмана улыбались, глядя на этот гвалт и суету за кормой. Конечно, ют опять обгадят, но в такой день это простительно». Первыми встречать прилетели. С победой поздравить. Всеволод Федорович, телеграмма. Что там? И почему целые делегации на мостик одну бумажку несете, господа? На громобое из Владивостока выходит нас встречать генерал-адмиралы Алексеев и Макаров. Что? Степан Осипович сам? Неужто в силах уже? Так точно самолично. «Ну, слава богу, коли так. Но со званиями не понял. Вы ничего не напутали?» «Никак нет. Из телеграммы следует, что согласно указу государя императора Николая Александровича, ряд высших офицеров флота и армии в связи с победой над Японией произведены в следующие чины. Поэтому разрешите первому поздравить вас, Всеволод Федорович. Вы, так же, как и Петр Алексеевич и Александр Михайлович, уже два дня как адмиралы». А Николай Александрович в компании с Громадчиковым, Рейтсенштейном, Ессеном, Бэром и Матусевичем вице-адмиралой. Так, и это все? Никак нет, там еще несколько десятков фамилий в списке. Ну и... Эй, вы что удумали? Прекратите, что за армейщина, прекратите! Качать, Руднева, господа, качать наших адмиралов! Ура! Ура! Ура! Конец третьей книги Текст читал Олег Воля